Глава вторая Настроение было превосходным. Я добилась отправной точки для стабилизации жизни. Первый шаг сделан, остальное будет зависеть только от меня. Решив приложить максимум усилий, чтобы не упустить такой чудесный шанс, я работала, не жалея сил. Отмыв все окна, подоконники, а кое-где и стены, с наслаждением присела отдохнуть. «Закончила!» — хозяин появился вовремя. «Закончила!» Он проверил работу и удовлетворенно хмыкнул. «Неплохо, очень даже неплохо!» «Было бы больше времени, отмыло бы еще лучше!» — улыбнулась я. «Что ж помешало?» «Солнце село, плохо видно!» Мужчина кивнул и еще раз осмотрел стекла, потом глянул на меня. Ужин з а с л у ж и л а без сомнений. «Идем, приведешь себя в порядок, потом покажу, где кухня!» Кстати, я Дегре, Жафрей Дегре. С остальными познакомишься позже. — А меня зовут София, — представилась я, следуя за хозяином. — Спасибо, что приютили. — Тебя легче взять, чем отказать. Посмеиваясь, признался он, надоедливая, как навозная муха. В дверь вышвырнешь, так ты в окно влезешь, но с тряпкой обращаться умеешь. — Я не подведу. — Очень на это надеюсь. Так, смотри внимательно. — Это помывочная. Вон там бочка. Вода еще должна быть теплая. Мыло кусок тоже где-то был. Пошарь и на полке. Полотенце. Где-то было полотенце. А вот оно. Что еще? Переодеваться есть во что? Нет. Честно ответила я. Ясно. д е г р е нахмурился, запустил руку в седые волосы и почесал макушку. В таком виде за стол не пущу. Ладно, придумаем что-нибудь. Мойся давай, пока никто от тебя не завшивил. У меня нет вшей! Неужто? А так и не скажешь. Он ушел, а я поплотнее закрыла дверь и пощупала воду. И правда теплая. Боже мой, радость-то какая! Отголоски цивилизации, но как же они дороги моему истрадавшемуся сердцу! Заметив на стене поцарапанное зеркало, внимательно вгляделась в отражение. Зря хозяин вшей помянул. Не такая уж и грязная. Да, волосы нечесанные, но длинные и ухоженные. даже длиннее и ухоженнее, чем были в моем мире. Странно. Задумавшись об этом парадоксе, сняла балахон и башмаки. Отыскала мыло и с наслаждением принялась за дело. Ничто не может сравниться с чистым телом. Как, оказывается, мало нужно женщине для счастья? Растворившись в собственных ощущениях, я не сразу услышала, как дверь в помывочную приоткрылась. В образовавшейся щели показалась мужская рука, с зажатыми в кулаке тряпками. Высунувшись до локтя, рука р о ж а л а с ь и тряпки бесформенной кучей опустились на пол. Я нервно сглотнула. Конечность явно принадлежала не Дегре, слишком молодая и мускулистая, с переплетением тонких синих вен, просвечивающихся под смуглой кожей. Выполнив предназначение, рука исчезла, а дверь захлопнулась. «В этом мире требуются железные нервы», Пробормотала я, рассматривая тряпки, которые оказались не новой, но вполне чистой одеждой. Наспех, покончив с купанием, быстренько оделась и посмотрела в зеркало. Ну что ж, не все так плохо. Начинаю походить на приличного человека. Новое одеяние состояло из безразмерной рубахи, юбки до щиколоток, застиранного передника и грубых ботинок на размер больше, чем надо. Но, в принципе, с ноги они не слетали, так что все подошло. Невысокая, с тугой русой косой, с проницательным взглядом и легкой полуулыбкой я просто обязана внушать доверие. Очень хотелось задержаться в этом магазинчике надолго. Тем более, как успела заметить, строение весьма удачно делилось на жилые и рабочие этажи. Внизу лавка с товаром, наверху спальни и прочие помещения. но Все какое-то серое, тусклое и неуютное. Выйдя из помывочной, наткнулась на стоявшего поодаль-де-гре. «Уж, думал, утопло!» — пробормотал он. «Сколько можно полоскаться?» Я пробормотала извинения, но, кажется, их никто не услышал. Хозяин направился к лестнице, и мне ничего не оставалось, как следовать за ним. Кухня находилась на втором этаже, так же, как и крохотная гостиная и несколько темных спален. «Проходи, не бойся». Дегре кивнул в сторону обеденного стола. «Садись на лавку. Там уже сидели худенькая девушка и молодой мужчина, который с откровенным любопытством принялся меня разглядывать». «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Потом поприветствуешь», — проворчал Дегре. «Только тебя ждали, а ты словно специально время тянешь. Эмми, подавай, да поживее!» Девушка тут же подскочила и ринулась к плите, вооружившись огромным половником, быстро разлила по тарелкам п о х л е б к у А мясо всем класть? спросила она и покраснела. "Клади", милостиво разрешил хозяин. "Все заслужили". Получив свою порцию, я благодарно улыбнулась и принялась за еду. п о х л е б к а оказалась очень вкусной. "Я Эмми", шипнула девушка, присев рядом. Кухарю тут и иногда Матлюбе помогаю убираться, а ты тоже Матлюбе помогать будешь. Если это та здоровенная тетка с громким голосом, то да. Так же тихо ответила я. Она самая. д е г р е ее давно прогнать хочет, но все никак не прогонит. Думаю, он просто ее боится. Девушка хихикнула. Хозяин грозно глянул в нашу сторону, но промолчал. Видимо, в словах Эмми была доля правды. — Глупости! Просто Матлюба берет дешево! — встрял в разговор молодой мужчина, который уже поел, но уходить не спешил. — Вот дядя ее и держит. А вот зачем тебя взяли? Непонятно. — Раз взял, значит, надо. Не твоего ума дело! — пробурчал Дегре. — Почему же не моего? Очень даже моего! Мужчина подпер подбородок кулаком и расщедрился на улыбку. — И как же зовут нашу новую поломойку? — София, — ответила я, — а меня Жан, ночевать-то где будешь? Давай подсоблю тюфяк дотащить. Он не сводил с меня взор, а а я рассматривала его руки, довольно мускулистые, с тонкими синими венами, видневшимися под смуглой кожей. Тюфяк тащила самостоятельно. Жан очень хотел помочь, но я с большим трудом смогла избежать его навязчивого общества. место для ночлега выделили п р и с т р о й к е как и обещал дегрэ помещение оказалось холодным насквозь продуваемым сквозняком но зато достаточно уединенным с крепкой крышей ночью пошел дождик и я была очень счастлива что не пришлось ночевать в парке тюфяк пах соломой и почему то клевером а шерстяное покрывало которым поделилась эми м отлично согревала завернувшись в него как в кокон и слушая Музыку летнего дождя я поняла, что такое истинное блаженство. «Где все?» — на рассвете разбудил голос Дегре. «Пора приниматься за работу. Эмми! Проклятая девчонка! Почему завтрак не готов? Что значит еще спишь? Солнце встало, и ты вставай! Жан! Жан! Куда пропал? Жан! Ты чего там делаешь? Нечего под дверью стоять! Иди товар разложи! София!» «Будешь выходить, не расшиби лоб этому бездельнику! Эмми, так где завтрак?» Я осторожно выглянула из пристройки и успела заметить спину быстро уходящего Жана. «Интересные дела творятся. Это что же, он решил приударить за мной?» Умывшись и приведя одежду в порядок, поторопилась на кухню. «Давай помогу», — сказала я Эмми, заметив, что девушка пытается одновременно разбить яйца для яичницы, «Разрезать хлеб, овощи и заварить свежий чай». «Нет-нет, не нужно», — попыталась протестовать она, но все же отдала нож, сосредоточившись только на чайнике и сковороде. За окном пели птицы, солнце освещало землю ласковыми лучами, на улице появились первые прохожие, город просыпался. «А я краем уха слышала, что Жан половину ночи простоял под твоей дверью. Это правда?» — вдруг спросила Эмми. Не заметила. Будь поосторожнее с ним, Злопамятный, больный, И до девок молодых о х о ч В каждое смазливое личико влюблен, Усмехнулась она. Будет замуж звать, не верь. Всем обещает золотые горы, А на самом деле ничего за душой не имеет. Дегрей его содержит По доброте д у ш е в н ы й Племянник он ему. То ли внучатый, то ли четвероюродный, Не разберешь. Но единственная живая родня вот и терпит. «А ты?» — я с интересом слушала факты о работодателе. «А я тут с рождения обитаю», — сообщила Эмми, раскладывая готовую яичницу на т а р е л к е м а т у ш к а моя здесь кухарила, а потом пожар случился. Мне тогда лет десять было. Матушка пыталась жену Дегре из огня вытащить, да так обе и з г о р е л и Дегре после этого от горя чуть руки на себя не наложил, потом болел сильно». Лавку запустил, денег задолжал, а раньше таким зажиточным господином был. Говорят, сам король шейные платки у него заказывал, а сейчас едва концы с концами сводит. Она вытерла руки, о передник и вдруг спохватилась. Ой, я же к молочнику обещала до завтрака зайти. София, сможешь сама чай разлить? Тут ничего сложного, берешь чайник и... Смогу, конечно, не переживай, поспешила успокоить ее я. Эмми убежала, а я принялась расставлять чашки. «Какая хозяйственная работница попалась!» В кухню вошел Жан и, привалившись плечом к косяку, обнажил в улыбке зубы. «И совсем одна». «Не одна. п р о с т а я Эмми вышла на минутку, скоро вернется. Она недалеко». «Эмми ушла к молочнику. Мужчина направился к столу. Я сам видел». «Окна теперь чистые, в них все хорошо проглядывается!» Я предпочла промолчать, но на всякий случай отошла к плите. Ссориться с хозяйским племянником не хотелось. А Жан подходил все ближе. В его глазах сверкали искорки веселья, рукава рубашки были завернуты, и мужчина старательно напрягал мышцы, словно хвалился. Я едва не рассмеялась. Неужели заметил вчера, как разглядывала его руки? Сделал неправильные выводы, почувствовав себя мистером вселенной и флиртовал, не стесняясь. «Жан, сядь на место!» В кухне появились Дегре и Эмми. «Очень вовремя, надо признать. Эмми, подавай еду!» Девушка что-то пробормотала и быстро выставила на стол тарелки. Завтракали мы молча. А к концу завтрака пожаловала Матлюба. Дородная и высокая, она появилась в дверях, Сразу же загородив собой весь проход, на ее голове плотно сидел платок, едва прикрывавший буклеволос, а широченную талию обхватывал передник в мелкие голубые розочки. Матлюба начальственным взглядом окинула кухоньку, чуток пожевала нижнюю губу и поздоровалась. «Доброго денька!» «Доброго!» «Доброго!» Отозвались все, кроме Дегре. Он молчаливо... кивнул и продолжил пить чай. «Стекол внизу ч и с т ы Сам, что л ь помыл?» хохотнула Матлюба, но заметив, что никто не поддерживает ее веселье, пожала плечами. «Мне стал быть меньше работы. Эмми налей ч и й к у полную чашку, а то с позаранку встала, поесть не успела, а без завтрака руки плохо работают». Эмми привычно поднялась, но, наткнувшись на пристальный взгляд д е г р э опустилась обратно. «Приличные люди дома завтракают», — заметил он, — «а на работе работают». «Ой-ё! Ты что, меня неприличный назвал? Да как только язык повернулся сказать такое!» Матлюба обиженно колыхнула телесами и ткнула пальцем в мою сторону. «Он, девок всяких, которых Жан пользует, ты кормишь, а мне краюшку хлеба пожалел!» «Помолчи!» — поморщился Дегре. Эта девка, между прочим, вчера все окна отдраила, твою работу сделала. И что ж теперь, в ножки ей поклониться? Кланяться не стоит, невеликородная, но повежливее быть не помешает. Хозяин покончил с завтраком, поднялся и хотел пройти мимо Матлюбы, но та даже не думала сдвинуться с места. — Значит, новую поломойку завел? — спросила она. — А что делать, раз ты не справляешься? Всего разок было-то. Нашел, что вспоминать. За разок я бы не гневался. А от постоянного ора уже голова болит. Ответил Дегре. Пусть, девочка, делает то, до чего у тебя руки не доходят. На побегушках моих будет, прищурилась Матлюба. У тебя половина обязанностей, половина у нее. Какие уж тут побегушки, поправил он. Кстати, по работе и плата станет, имей в виду. На кухне воцарилась тишина. э м и и Жан, очевидно, ждали, когда громогласная баба начнет орать, но та не произнесла ни звука, впившись в меня недовольным взглядом. Я же, наоборот, молчать не стала. «Работы здесь немного. Одна управлюсь, если потребуется», – произнесла тихо, но расслышали все. «Поработайте денек, а к вечеру решим». Хозяин довольно усмехнулся. День выдался сложным. До самого вечера я мыла и терла, стараясь выполнить все поручения как можно лучше. И к сумеркам буквально с ног валилась от усталости, но хотелось произвести хорошее впечатление и задержаться в магазинчике, тем более я уже строила далеко идущие планы по собственному карьерному росту. Большие настенные часы пробили восемь, скоро ужин, поскорее бы. Нормально пообедать не получилось из-за Матлюбы и ее попранного самомнения. Уж не знаю почему, но женщина решила, что я набиваюсь в родственнице к Дегре. Не иначе через постель с Жаном. И пыталась растолковать хозяину всю ошибочность такого союза. Даже когда обед закончился и каждый из нас вернулся к своим делам, Матлюба направилась следом за Дегре непрестанно что-то бубня. «Ну и черт с ней!» — пробормотала я. «Надо думать о хорошем и настраиваться на позитив». Оглядев проделанную работу, поняла, что осталось отскоблить совсем немного, и можно идти на ужин. Вооружившись скребком и тряпкой, принялась за дело. Коричневато-зеленый пол торгового зала неожиданно оказался небесно-голубым. Я изумленно всмотрелась в отмытый кусочек. «Ничего себе!» «Это надо постараться, чтобы такое загадить!» Перехватив скребок поудобнее, с особым рвением продолжила наводить чистоту. «Хотела позитива? Вот он, пожалуйста!» Я представила лицо д е г р э когда он увидит, какая красота скрывалась под слоем грязи. и т р я ш в помещении появилась Матлюба. «Хорошо, три! Не отлынивай, а то я тебя!» «Что ты меня?» Я разогнула спину и обернулась. но ответа не услышала. Матлюба, онемев, разглядывала пол. — Это что? — подозрительно спросила она. — Не паркет, конечно, но вполне неплохой настил с приятным свежим цветом. — Это как? — Вручную. Я помахала скребком. — Берешь и моешь. Матлюба набрала в легкие воздуха, видимо, хотела отчитать как следует, но вдруг шумно выдохнула и ласково сказала. — Мой, девонька, мой. «Получше, мой! В кровь рученьки стирай, не ленись!» И ушла. Я пожала плечами. «Вот дурная баба!» Завершив преображение торгового зала, немного полюбовалась на полученный результат и отправилась искать ДГР. Очень хотелось, чтобы он поскорее увидел и оценил старания. «Ну, идем, похвастаешься!» Хозяин, благодушно отложив все дела, проследовал за мной. Вот только сюрприз не удался. Прекрасный пол оказался заляпан навозной жижей. Грязные потоки покрывали почти все пространство, распространяя зловонный запах. «И чему тут хвастать?» — рявкнул Дегре, оцепенело, разглядывая помещение. «Это все матлюба!» — прошипела я. «Дрянь!» «Я? Да как ты смеешь, мерзавка!» Матлюба топнула ногой. «Я целый день в трудах и заботах, даже времени не было отвлечься! А ты, ты, д е г р э ты что же, поверишь этой п и г а л и ц е д е г р э молчал. Он буравил меня сумрачным взглядом и молчал. «Я столько лет на тебя работала, столько лет каждую дощечку в твоем доме отмывала. С любовью все делала, старалась, а ты девчонку слушаешь? Она же невесть кто?» «Случайно к тебе прибилась, а ты и рад уши развесить?» — взвыла Матлюба. «Она просто подстилка! Или ты не ж а н у а себя присмотрел?» «Ух, ахальник!» «Конечно! Как тогда д е в к и не верить?» «Ну и верь, верь! А меня и защитить-то некому! Нет в мире справедливости!» Гадина шмыгнула носом и вполне натурально зарыдала. Дегрэ помрачнел еще больше. С тех пор, как Матлюбу пригласили для очной ставки, я мужественно терпела спектакль и ни в какую не желала признавать себя виноватой. Хотя мерзавка очень старалась. «Не реви», — тихо сказал хозяин. «Никто тебя не обвиняет. Иди домой, поутру во всем разберемся». Бросив на меня торжествующий взгляд, Матлюба быстро собралась и покинула рабочее место. «А ты отмой все!» д е г р е с сунул мне в руки тряпку. «Ужин не получишь, пока не приведешь зал в порядок». «Все было идеально чисто, когда я ушла за вами». «Но сейчас тут грязно». Мужчина удалился, оставив меня наедине с изгаженным полом. «Великолепно! Просто шикарно!» Я принялась вновь тереть доски. Позитив на позитиве. Захотела похвастаться. Дура! Нужно было стереть комнату, как дракон-сокровищницу. и свидетелей рядом держать, чтоб при случае могли подтвердить. Второй раз убираться было легче, хоть и намного неприятнее. Казалось, что вонючая субстанция въелась мне в кожу, волосы, одежду. Надо обязательно помыться перед ужином. В желудке заурчало, но стоило вдохнуть полной грудью, как и есть тут же перехотелось. Лягу спать голодный. Ближе к полуночи зал вновь сверкал чистотой и порядком. Нужно было идти за хозяином, сдавать работу, но я мешкала. Вдруг он давно спит? д е г р э пришел сам. Зашел тихо, стараясь не шуметь. Осмотрелся. Приемлемо, сказал он. Могу идти? Можешь. Ночью на улицу не выгоню, но чтобы к завтраку тебя уже тут не было. Я застыла. Увольняет? Но за что? Моей вины в том, что случилось, нет. Стараясь не поддаться эмоциям, в который раз повторила я. Ничего плохого не сделала. А чем докажешь?» Дегре перевел взгляд на окна, прозрачности стекол которых мог позавидовать самый придирчивый человек. к м а т л ю б о ведь права. Ты невесть кто. Случайно прибилась. А что я о тебе знаю? Ничего, только имя. Но твое ли оно? Или п е р в о е п о п а в ш е е с я назвала? Одним словом, бродяжка». «Я не виновата!» д е г р э приподнял брови. «А кто тогда? Матлюба? А она говорит, что это твои козни, чтобы место тепленькое получить. Она хочет, чтобы меня прогнали, это же очевидно! Когда я выходила из зала, пол был идеально чистым!» Хозяин покачал головой. «Иди спать! И чтобы утром тебя уже не было!» Я долго ворочалась без сна. Да и как уснешь, если благополучие под угрозой? Уйти велено до завтрака, а завтракали тут на рассвете, значит, времени оставалось немного. Требовалось срочно что-то придумать. Аккуратно сложив шерстяное одеяло на тюфяк, я вышла на улицу. Завернула в заросли кустов и нашла уже знакомую скамейку. На ней спал бродяга. Вздохнув, я села на краешек. Идти все равно некуда. Страшно остаться без крыши над головой. Но если срочно что-то не придумаю, напрошусь в напарнице к этому оборванцу. Будем ходить по свалкам и подъедать объедки за богатыми господами. — Ты чего дышишь? — не открывая глаз, вдруг спросил Крот. — Просто так, — шепотом ответила я. — Выгнали. — Выгнали. — Украла что-то. — Я не воровка, наоборот, работала изо всех сил. Я облокотилась о спинку скамьи и подняла взгляд к звездному небу. Просто подставили. «Кто — Кто? Бродяга открыл глаза и повернулся на спину, чтобы лучше меня видеть. Поломойка из лавки. Испугалась, что я окажусь лучше. Толстая такая. Она меня как-то тряпкой по морде отхлестала. Хмыкнул мужик. — ч с е г о ты хотел ущипнуть разок? Неожиданно мы разговорились. И я сама не заметила, как нажаловалась кроту на ленивую мерзавку. Он кивал, что-то спрашивал, уточнял, а потом вдруг сказал. Я ведь Дегре давно знаю. Неплохой он, просто закостенел в своей скорлупе. Жить ему неинтересно, понимаешь? Все серым кажется пресным, и менять ничего не хочет. Толстуху знаешь, почему держит? Она напоминает о прежней жизни, когда жена жива была. И племянник этот, и девица молодая, э м и Они все, что у него осталось. И магазин все тот же, за столько лет ни разу не обновленный. И с поломойкой ругается по привычке, просто потому, что так нужно, так всегда было. А ты свежий человек, с новыми мыслями, взглядами. И если выбирать между старым укладом и тобой, Дегре, конечно, выберет свое старье. Не потому, что верит, а просто привык. «Откуда вы так много про него знаете?» — заинтересованно спросила я. Крот разом помрачнел. «Конюхам у де Гре служил. До пожара еще!» Он замолчал, а я не стала дальше расспрашивать. Мы просидели в тишине не меньше получаса, прежде чем мужик спросил. «А ты что теперь, бродяжничать начнешь?» «Попытаюсь новую работу найти. А если не получится, ну что ж, будем вместе эту лавку делить». — Вот еще! — фыркнул он, потом чуток подумал, зевнул и неспешно свесил ноги, поднимаясь. — Самому места мало! Крот отправился к магазину и шумно заколотил в дверь. — Эй, хозяин! — крикнул он. — Открывай, я задолгом пришел! В магазине что-то застучало, потом створка приоткрылась и в проеме показалось недовольное лицо Дегре. — Крот! — он привычно нахмурился. — Чего надо? — Задолгом пришел. — Это когда я тебе задолжать успел? — Не ты. Матлюба обещала три монеты за дерьмо, что вчера ей натаскал. д е г р э застыл, по его лицу пробежала тень. — Какое такое дерьмо? — спросил он. — к о р о в и е не свое же. Вот по этому самому полу лично размазывал. э т о дура еще лопотала про девку какую-то, да про стекла. Крот кивнул на окна. Обещала монету сверху добавить, коли их тоже изгажу. А я что? Эза всегда, пожалуйста, если человеку дерьмо в радость. Только ты мне зубы не заговаривай, оплату давай. Кто обещал, с того и требуй. Э, нет, что я м а т л ю б ы не знаю, сам мне заплати. Твою ж лавку украшали. Пошел вон. А деньги-то? Не унимался крот. Деньги дай. С поломойки спрашивай. Дверь захлопнулась, бродяга еще немного побродил рядом с входом, а потом, позевывая, вернулся на скамью. «Я ваша должница!» — выдохнула я, чувствуя истинное восхищение. «Потом как-нибудь отблагодаришь», — хмыкнул мужик. «Куском хлеба поделишься или монеткой, а пока беги в свою конуру, Дегре сейчас тебя искать начнет». Я едва успела пробраться в пристройку, когда туда постучал хозяин. «Проснулась?» — спросил он, отводя взгляд. «Иди завтракать». Мы направились на кухню. Дегре больше ничего не говорил. Я тоже отмалчивалась. Эмми улыбалась. Жан опять флиртовал. Никто из них не знал о случившемся, и поэтому они совершенно не удивились, увидев меня за столом. Только Матлюба, заявившись Посреди трапезы застыла столбом, выпучив глаза. — Матлюбушка, а я тебя ждал. Пойдем, побеседуем наедине, — сказал Дегре, уводя поломойку за собой. Эмми с Жаном переглянулись, а потом девушка спросила. — Чего это с ней? — А что такое? — поинтересовалась я. Не поздоровалась, чая не попросила. Да и Дегре сам не свой с самого утра. Задумчивый ходит, озабоченный, Сегодня чуть кипятком не обварился, но даже не заметил. Может, не выспался? Я спокойно продолжила завтрак. Дегре вернулся через двадцать минут. Один. — Поела? — спросил он, буравя меня пристальным взором из-под густых бровей. — Тогда не рассиживайся, работы много. С этого дня одна трудишься, вся уборка на тебе. И лавка, и дом. Он замолчал, ожидая вопросов. Но, видя, что б е з м о л в с т в у ю поинтересовался. «Справишься?» «Справлюсь!» Дегре не извинился, но я и не ждала извинений. Ситуация послужила хорошим уроком для нас обоих. Осталось сделать выводы. Вооружившись метлой, я принялась наводить порядок в жилой части. Заодно осмотрела весь дом, заглянула в комнаты, Прошлась с тряпкой по полочкам в рабочем кабинете и поняла, что Крот абсолютно прав. д е г р э погряз в прошлом, не желая принимать настоящего. Повсюду в доме стояли маленькие портреты его жены. Молодая и привлекательная женщина приветливо улыбалась, озаряя улыбкой все вокруг. Кое-где она выглядела совсем девчонкой, а на некоторых изображалась солидной дамой. Я с интересом рассматривала миниатюры, пытаясь угадать характер этой дамы. Вероятно, она была очень светлым и добрым человеком. После обеда мне велели заняться торговым залом и складами. Опять все вымело, в ы т е р л а пыль, мимоходом осматривая товар. А выглядел он, мягко говоря, удручающе. «Нравится!» — позади возник Жан со стопкой носовых платков. «Что?» — я обернулась. «Лавка наша нравится? Наверняка раньше не видела торговлю так близко». «Не видела, конечно», — тут же согласилась я. «Эх, наивный человек! Он даже не представлял, что такое настоящая торговля». Жан тут же решил устроить экскурсию, показывал набитые давно купленным товаром ящики, демонстрировал деревянные счеты и пытался научить ими пользоваться. Перечислял обширный список клиентов, правда, потом уточнил, что большинство из них давно померли. В общем, старался произвести впечатление. И я действительно впечатлилась. «София!» — послышался голос Дегре. «София!» «Я на складе с Жаном!» «С Жаном? И что же вы?» ы Нечего вам тут наедине делать!» Он воззрился на племянника. «Иди за прилавок. Вдруг кто зайдет?» а продавца нет на месте. «Кто может зайти?» закатил глаза Жан. «Если только дверями ошибутся. Иди, иди, нечего бездельничать». Молодой мужчина ушел, оставив меня с хозяином. «Ты это, лишнего ему не позволяй!» сурово предупредил Дегре. «У него ветер в голове. Никакой надежности». «Хэмми уже сказала», ответила я. «Ну и славно». Он... Порылся в кармане и достал несколько монет. «Держи, вот, купи нормальную обувь, а то этой, поди, все ноги натерла». «Спасибо. Это были неумелые, скупые, непривычные, но, тем не менее, вполне осознанные извинения с его стороны». «Не за что». д е г р э постоял немного, потом осмотрел склад и произнес. «Кстати, Эмми твой тюфяк к себе перетащила. Будете вместе обитать. В пристройке уже прохладно». — Спасибо, — повторила я, понимая, что жизнь вновь налаживается. — Вы не пожалеете. — Надеюсь.